Выписки Ксения с Сергеем, выехав чуть ли не в 6 утра из дома, заехали за Диной Самуиловной. Сереженька, загружайте меня! обратилась Дина Самуиловна к Сергею, будто была с ним знакома тысячу лет. Вы знаете, всегда мечтала о том, чтобы у меня был такой мужчина, продолжала щебетать Дина Самуиловна. Вот чтобы открывал дверцу машины, помогал устроиться на сиденье, вез куда надо, забирал и снова открывал двери. Шофёр, что ли, улыбнулся Сергей. Дина Самуиловна рассмеялась. «Серёженька, вы ведь позволите мне закурить в машине?» «Вам я позволю всё». «Серёжа, дорогой, вы мне нравитесь всё больше». Дина Самуиловна затянулась сигаретой. «На вас приятно смотреть», — сказал Сергей. «Вы красиво курите». «Дорогой мой, где вы были тридцать?» Нет, сорок лет назад начала кокетничать Дина Самуиловна. Пока они ехали в роддом, Ксения хохотала как безумная. У неё даже живот заболел от смеха. Бывшая свекровь оказалась кладезем школьных скобрезных шуточек. Сергей тоже хохотал всю дорогу. Все шло к тому, что у ребёнка вообще не будет имени. Сергей называл имя, а Дина Самуиловна тут же выдавала стишок или дразнилку. Дениска-пиписка, Игорек, подари мне пузырек, Ты же мой товарищ, пузырек подаришь. Андрей-воробей, не гоняй голубей, Гоняй галочек из-под палочек. Антошка-картошка, соломенная ножка, Сам с ноготок, голова с локоток. Веня-веник, съел вареник. Коля-коля, Николай, сядь под лавку, да залай. Сашка-таракашка, Толик-алкоголик, Журнальный столик. Дима-нос из пластилина. Ксения была уже в полуобморочном состоянии, но все-таки понимала, что несет ответственность еще и за Дину Самуиловну. Она хотела напоить ее волокордином, но Сергей протянул фляжку. Это то, о чем я подумала, молодой человек, кокетливо поинтересовалась Дина Самуиловна. Да, ответил Сергей, как врач, я вам прописываю 50 граммов коньяка. Ксения, и зачем ты его от меня прятала? Наш человек! Это вы еще не отхлебнули, улыбнулся Сергей. О, -о, О! Дина Самуиловна сделала глоток. Отличный коньяк! Вы еще и в напитках разбираетесь. Так, пообещайте немедленно, что уж меня вы не бросите, даже если расстанетесь с Ксенией. Вы не бросите меня. Я беру вас в родственники. «Потенциальный муж моей бывшей невестки, а? Как звучит?» «Договорились, Дина Самуиловна». Ради сына Ксения приготовилась молчать и улыбаться. Но эти двое могли сорвать любое торжественное мероприятие. «Так, товарищи, давайте вести себя прилично», — призвала их к порядку Ксении. «Мы видим родственников в первый раз. Терпим ради Кирилла». «Деточка, ты хочешь, чтобы я молчала?» «Так уже не получится. Сережа меня успел напоить. Теперь мне сложно будет держать язык за зубами», — хохотнула Дина Самуиловна. «Не держите, это я вам как доктор запрещаю», — поддержал Сергей, и оба захохотали. «Ладно, в конце концов, пусть они нас терпят, а не мы их», — решила Ксения. «Ксения, родная моя, эти люди ничего не поймут». Поверь моему жизненному опыту, сказала бывшая свекровь. Сереженька, выгружайте меня, велела Дина Самуиловна, когда они подъехали и позволила Сергею чуть ли не на руках вынести себя из машины и перенести через лужицу. Разве что ногами не дрыгала, как восторженная барышня. Сереженька, мы приехали так, как я люблю, когда уже все в сборе. Ну же. «Ведите меня! Я жажду зрелищ! Ксения, иди чуть поодаль! Не порть мне эффект появления!» Дина Самуиловна взяла Сергея под предложенный локоть и поплыла к собравшимся. Во дворе дома собрались Алекс с женой Кариной и бабушка с дедушкой со стороны молодой матери. Карина стояла с озабоченным видом многоопытной матери и что-то без конца шептала на ухо Алику. Тот, в свою очередь, пытался завести светскую беседу со Сватией. Как звали Сватию, Ксения не могла вспомнить. В памяти осталось сочетание двух мужских имен. То ли Евгения Александровна, то ли Александра Евгеньевна. Алекс, судя по всему, уже успел выпить и пытался приобнять Сватию за талию. Та пугливо отшатывалась в сторону мужа, имя которого Ксения тоже не могла вспомнить. Но там, напротив, было что-то женское. Валентин Викторович или Виктор Валентинович. Он стоял поодаль, делая вид, что вообще не имеет к этой компании никакого отношения. Дина Самуиловна произвела эффект, на который рассчитывала. Поскольку ни про бабушку, ни Сергея большинство собравшихся не знали или не ждали, то их появление ввергло всех в ступор. Дина Самуиловна наслаждалась театральной паузой. Карина закатила глаза и начала нервничать. Сваты изобразили улыбки. «Ну, поздравляю, прабабушка!» Алик подошел к матери. «Тебе обязательно подчеркивать мой статус и возраст?» хмыкнула Дина Самуиловна. И Алик, и сваты, а уж тем более Карина, с интересом смотрели на Сергея, ожидая, что Дина Самуиловна как-то представит своего спутника. Но та держала паузу, ласково и очень по-женски поглядывая на Сергея и не выпуская его локти. О, это Сергей! Наконец произнесла она, когда Алик собирался открыть рот. Мой спутник не только на сегодняшний день, но, как я надеюсь, на всю оставшуюся жизнь. Удивительный мужчина! Жаль, что я не была знакома с ним раньше. У Алика отвисла челюсть. Сваты застыли с приклеенными улыбками. Карина дернулась и полезла изучать внутренности собственной сумочки. Сергей даже бровью не повел, а поправил палантин на плечах Дины Самуиловны. Та улыбалась, как новобрачная. Алик так и не нашелся, что сказать. Ксения видела его таким ошарашенным, пожалуй, всего несколько раз в жизни. И сейчас наслаждалась моментом. Она стояла чуть поодаль. И именно в этот момент дико хотела закурить, хотя считала, что бросила. Поскольку на территории роддома курить было вроде бы как неприлично, она дошла до ближайших кустов и нашла там собратьев по вредной привычке. Двоих молодых отцов, одного дедушку и еще одну бабушку. Ей тут же молча предложили сигареты разных марок на выбор и зажигалку. Ксения затянулась с каким-то животным удовольствием. Из кустов Все было прекрасно видно. Она разглядывала сватов. Ей всегда нравилось подмечать, подходят пары друг к другу или нет, и как это влияет на семейную жизнь. Они с Аликом считались прекрасной парой, просто идеальной. Все знакомые ими восхищались. Они даже были похожи чем-то внешне, оба высокие, со светлыми волосами. Алик, пока не растолстел в третьем браке, был поджарым, подтянутым. Она тоже всегда следила за фигурой. И что из этого брака вышло? Ничего. Кирилл пошел в породу Дины Самуиловны, темноволосый, хотя в детстве был светленьким, невысокий для мужчины их рода, метр восемьдесят, но яркий, с живой мимикой. И выбрал себе неприметную, блеклую Катю. Ксения отметила, что Катя скорее похожа на мать. Ее нельзя было назвать привлекательной или непривлекательной. Она была никакая. Есть такие женщины с незапоминающейся внешностью. Муж на ее фоне смотрелся странно, будто из другого теста. Интересная седина, яркие глаза, но женский, даже женственный рот. Пухлые, влажные, мягкие губы, мягкий подбородок, стекающий в шею. Безвольный, сам тоже весь рыхлый. Ксения, наконец, нашла в себе силы выползти из кустов. Увидев, Алик кинулся к ней и парадно расцеловал в обе щеки. Будешь? спросил он, подмигнув. Буду, ответила она. Все-таки они оставались родными людьми, хотя бы по словесным кодам и желаниям. Алик вручил ей фляжку с коньяком. Ксения сделала щедрый глоток и, подумав, отхлебнула еще. Карина меня убьет, конечно, начал шептать ей на ухо Алик. Ты такая красивая сегодня. «Сто лет тебя не видел. Ты что с собой сделала? Похудела? Платье новое я не видел. Тебе идет. «А кто это с мамой? Что за мужик? Откуда он вообще взялся?» «Ты сколько уже выпил?» — хмыкнула Ксения, прерывая поток вопросов. «Немного. Ты правда какая-то другая стала. Просто вамп. Так кого моя мамуля сюда привезла? Только не говори мне, что это ее воздыхатель. Она сошла с ума, завела роман с Альфонсом». Это мой воздыхатель. Я выхожу за него замуж. И он не Альфонс, а врач. Очень хороший, между прочим. «Отличная шутка. Просто супер. Мне всегда нравился твой юмор», — расхохотался Алик. «Это не шутка. Я хочу выйти замуж. Раз у всех есть своя жизнь, то почему я должна себя отказывать в этом удовольствии? Мы давно собирались, но я откладывала из-за Кирилла. Дина Самуиловна мой выбор, кажется, одобрила». Ксения кивнула в сторону бывшей свекрови, которая шушукала с Сергеем. Она думала, что олег сейчас устроит скандал, но он начал смеяться. «Не, ну нормальная семья. У наших родственников сейчас мозг взорвется от избытка эмоций. Знаешь, я скучаю по тебе, по нашим шуткам. Мне тебя не хватает, и мамы. Я тоже иногда по тебе скучаю. Но твоя новая жена сейчас просверлит в моем затылке дырку взглядом. Почему у нее все время такой озабоченный вид? Кстати, Дина Самуиловна видится с Алисой, ты в курсе? И еще она жаловалась, что ты навещал ее в последний раз полгода назад. Ты даже внучек к ней не привозишь. Разве это нормально? Теперь вот твой сын выбрал себе другую семью, она слил, меня не слил. Да, я знаю. И твоя Карина теперь лучшая подруга нашим сватиям. Не делай из себя идиота. Ты понимаешь, о чем я? «Да, я понимаю, но они, девочки, очень похожи на Карину. Я боюсь, маме они не нравятся. Карина ее боится. Она не отпускает меня одного с дочками. Поставила условия, или она едет к свекрови с ними, или вообще никак. А мама, ну ты знаешь, она Карину не любит и обязательно что-нибудь скажет. Карина меня потом запилит до смерти». Алик перестал хохотать. В тот момент Ксения его даже пожалела. Он не знал, что делать. Девочки меняются, а ты сейчас говоришь, как Кирилл. Он тоже боялся привести Катю к бабушке, потому что она могла что-нибудь ляпнуть. Объясни своей жене, что Дина Самуиловна никогда в жизни не обидит ребенка и имеет право видеться с внучками. А ты должен обеспечить ей это право. Она переживает очень. Привези девочек к ней, и они выйдут из ее квартиры другими людьми. Они ее полюбят. Ксения не знала, что еще сказать. Алику было плохо. Он признался ей в том, что держал в себе. «Карина их от себя не отпускает. И, кстати, она до сих пор меня к тебе ревнует. Но это был твой выбор. Ты знал, на что шел. Скажи ей, что у меня есть другой мужчина. Она успокоится. А девочки? мне кажется, им будет полезно пообщаться с бабушкой. Я тебя просто не узнаю. Куда делся Алик, который легко, одним жестом, одним словом решал все проблемы? Я все думаю, почему так произошло». Алиса, если бы не ты, я бы не смог тогда. Ты с моей матерью видишь ее чаще, чем я. Как так получилось? И девочки, Карина, она очень меня любит, заботится, она... Я не могу ее бросить, понимаешь? Не понимаю. Ты бросил меня, вторую жену, мать, Кирилла, Алису. Не надо, не начинай, мне и так плохо. Ладно, давай хотя бы сегодня сделаем вид, что все счастливы. Ради Кирилла. «Это его день. Он стал отцом. Пусть его сын будет счастлив. Может, он пойдет в нашу породу». «Ты сейчас говоришь, как моя мама». «Да, я говорю сейчас, как твоя мама». «Да еще. Алик протянул ей фляжку. Ксения кивком указала ему на сватов. Те сплотились, прилипли друг к другу и с ужасом смотрели на Алика с Ксенией. «И что вы пьете? подплыла к ним Дина Самуиловна. Я тоже хочу. Алик, почему у твоей новой жены такое недовольное лицо? Я за ней наблюдала. Даже я такое лицо стараюсь не делать. Это ведь просто неприлично, так держать себя на публике. Пришлось вручить Дене Самуиловне фляжку, из которой она сделала щедрый глоток и начала хохотать. Ксения подумала, что такие одинаковые коды когда не надо объяснять, над чем смеешься, когда можно хлебнуть из фляжки, когда у всех на уме одна и та же мысль. Это так ценно и дорого. Наверное, поэтому она вышла замуж за Алика и не смогла оставить бывшую свекровь. Наверное, поэтому полюбила Сергея, который хоть и не пил, но подхахатывал вместе со всеми. Они были семьей. Они говорили на одном языке, Сваты смотрели на них уже с нескрываемым недоумением. Карина стояла с оскорбленным видом и жалась к сватам. Они были там, по одну сторону, а Ксения с Сергеем и Дина Самуиловна с Аликом по другую. На чем смеетесь? Карина подошла к Алику и требовательно взяла его под локоть. Ксения в очередной раз подумала: Что Алик нашел в этой Карине? Даже некрасивая, Да, молодая, но ведь дура. Неужели ему нужна была дура? Прямолинейная, властная, зацикленная дура. Такой тип дур особенно опасен. Ксения поняла, что от Карины Алик не уйдет никогда. Просто не осмелится. Потому что она будет мстить, запрещать общение с дочками, манипулировать, снова мстить и пускать в ход все возможные средства, включая угрозы и шантаж. Именно этим она отличалась от Ксении и Веры. У нее не было внутренних барьеров, флажков, за которые нельзя заходить. Ксения поняла, чем она привлекла Алика, не считая молодости. Такой женщины у него еще не было. Все остальные, включая любовниц, вели себя, как бы сказала Дина Самуиловна, прилично. В Карине это чувство отсутствовало. Когда Алек бросил Ксению и женился во второй раз на Вере, она тоже задавалась извечным вопросом брошенных жен Почему? Алик, приученный Диной Самуиловной к пирожкам с капустой, яблочному пирогу с корицей, завтраком, обедом и ужином, был требовательным к еде. Ксения пыталась соответствовать и научилась неплохо готовить под приглядом свекрови. Алек приехал повидаться с Кирюшей. В холодильнике оказалось шаром покати. Ксении было наплевать. «Сейчас я приготовлю ужин», — воскликнул Алик и сбегал в магазин. «Так Вера готовит. Это очень вкусно. Просто с ума сойти». Ксения наблюдала, как Алик натирает куриные бедра готовой смесью на второе, заворачивает все в пакет для запекания и запихивает в микроволновку. Ксению чуть не стошнило. Потом она видела, как Алик... Крошит в воду бульонный кубик. Неужели ему нужна была такая Вера на второе и бульонный кубик вместо бульона? Вера с тех пор получила прозвище «на второе». Алик похудел и неплохо выглядел. Карина же готовила столы в три ряда посуды. Ее дочки были толстыми. У Алика вырос живот. Самой Карине повезло с Конституцией, но не повезло с нервами. Она была не худой, а тощей. Ножки, спички, живот, приклеенный к позвоночнику, колкие ключицы и локти. Карина вся состояла из костей, ходячий скелет. Да, Ксения тоже пожизненно сидела на диете, но не до такой же степени. Смотреть на Карину было страшно. Хотелось запихнуть в нее котлету с пюре. И самое главное, она совершенно не подходила Алику. Они не выглядели парой. Кирилл и Алик изменились не только внутренне, но и внешне. Ксения даже не догадывалась, что такое тоже возможно. «Ну ты как?» — подошел к ней Сергей. «Держишься?» «Да, все в порядке. Думаю, кто кому подходит по внешним данным. Вот смотри, сваты. Они ведь вообще не смотрятся вместе. Послушай, если ты сейчас не начнешь улыбаться, то станешь похожа на Карину. Подумай заявиться на выписку в роддом в таком составе. «Это ведь смешно!» Ксения улыбнулась. «Это ведь и вправду смешно!» Дедушка в третий раз женатый, с новой женой. Его бывшая, первая жена, законная бабушка, с почти мужем. Бывшая свекровь, которая дружит с первой невесткой, которую привёз будущий муж. Но бабушка, номинальная, больше понимает в детях, чем бабушка по крови, поскольку у нее двое малолетних детей». И кого считать бабушкой? Прабабушка, которую нужно уважать, жмется к будущему мужу бывшей невестки. Значит, его тоже считать дедушкой. Алик уже жал руку Сергею. Они обменивались фляжками. Высокие отношения. «Пойду покурю», — сказала Ксения, и ушла в кусты. Там оставался только чей-то новоиспеченный дедушка, который выдал ей зажигалку. Вдруг в кусты ворвалась Карина. Дедушка протянул ей пачку, но она отказалась. «Так нельзя, это какой-то кошмар», объявила Ксения и Карина и тут же залилась слезами. Дедушка деликатно отошел к соседним кустам. «Я думала, что хоть здесь роддом ведь а вы устроили. Я не знаю, как себя вести. Вы это специально?» Ксения молчала. Она вдруг совершенно иначе посмотрела на Карину. Молодая женщина, По-своему, привлекательная, хозяйственная, которая готова посвятить свою жизнь мужу и детям. Зачем ей Алек-то понадобился? Что мне делать? Я не знаю. Карина уже плакала на взрыд. Алекс со мной совсем не разговаривает, ему все не нравится. Он меня стыдится. Я же хотела, чтобы все было хорошо, как у всех. Но я не понимаю. Свекровь. Она, когда говорит, я не понимаю, что она имеет в виду. Издевается. Алекс считает меня дурой. «Да, я не такая умная, но я же все чувствую. Почему нельзя по-человечески? Зачем я здесь? Я не хотела приезжать. Я ведь не бабушка, я никто. И знакомиться я не хотела. Алекс сказал, что надо. Но вам же не надо. И свекрови не надо. Почему вы можете отказаться, а я нет? Разве я не жена?» Алекс изменился, я чувствую. «Но я же не могу ему ничего сказать. Вдруг он заберет у меня дочек? Я ведь только ради дочек с ним. У него связи, деньги. А у меня ничего. Я смотрела по телевизору. Мужчина может детей забрать, если он сильнее и важнее жены. Но это же мои дети, мои. А вдруг свекровь настроит их против меня? Я знаю, так бывает. Почему Алик не хочет, чтобы я вместе с дочками к свекрови приехала? Я же их мать. Разве я пустое место? Я ведь их родила, я ведь имею право. Почему вы не приехали на встречу с родителями Кати? И свекровь. Она ведь тоже считает, что я дура. И не подхожу ее сыну. А вы подходите. «Почему?» «Я не понимаю. Он же ушел от вас, бросил. Значит, вы ему не дали того, что он хотел. Разве можно любить или не любить за ум?» «Я забочусь об Балике. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Разве этого мало?» «Я не такая умная, как вы. Шуток не понимаю. Но я живой человек. Я живая. Разве можно вот так? Ни за что делать больно? Раз вы такие умные, неужели не знаете, что нельзя так с людьми?» «Разве вы не понимаете, что делаете больно?» «Вот и сейчас. Вы там смеетесь, пьете, и вам плевать на остальных, на родителей Кати, на меня. Как будто мы хуже вас. А я? Вообще никто? Куда мне идти? К ним или к вам? Так нельзя. Мы вас недостойны? Мы люди второго сорта. Я не училась в институте. Я шила. Наволочки, пододеяльники. Работала с 15 лет. «Разве за это надо мной можно смеяться? А они? Разве они виноваты, что ваш сын женился на их дочери? Может, они тоже о другом муже для нее мечтали? Но вы не должны на нас так смотреть, как будто мы другие. Иногда мы оказываемся лучше вас. Вот я прочитала в интернете, что Цветаева своих детей в приют сдала. Разве после этого она хорошая писательница?» «Поэт. Она поэт. И нельзя мерить ее жизнь поступками». «Как это? Нельзя. Она плохая мать, плохая женщина. Разве у нее могут быть хорошие стихи после этого?» «Могут». Алик тоже так говорит. «Я не понимаю, для меня или человек хороший, или плохой?» Ксения промолчала. «Алик, я не могу от него уйти», — продолжала Карина. «Хотела, но не могу. У нас ведь дети. Девочкам нужен отец. Или мне лучше уйти? Я боюсь». Он говорил, что заберет детей. «Он может? Скажите мне честно. Он хотел забрать у вас сына? А свою дочь от второго брака? Как я без девочек? Не могу больше терпеть. Знаю, что должна, но не могу. И рассказать кому-то стыдно. Это ведь стыдно сказать, что муж не любит. Мне все подруги завидуют. Все есть, ни в чем не нуждаюсь. Алик говорит у меня другой менталитет. Я не понимаю, почему другой?» Зачем он общается с вами, со второй женой, с ее мужем? Зачем? Разве это хорошо? Разве так должно быть? То, что вы за свекровью ходите, я уважаю. Она пожилой человек, ей нужна забота. Но разве так можно? Ваш новый мужчина разговаривает с вашим бывшим мужем. У него нет ревности? Карина, дорогая, жизнь такая длинная, вы еще очень молоды. Так, если всех от себя отсекать, можно вообще одной остаться. «У вас есть сын. Разве вы одна? Мне никто не нужен, кроме детей. Пусть никого. Всех вас не будет, только мои доченьки!» Чуть ли не закричала Карина и выскочила из кустов. Ксения онемела. Неужели Карина так ничего и не поняла про Алика? Она думает, что Алик заберет у нее дочек? Да он фиалку из дома не забрал бы. Или он так сильно изменился за эти годы? В нем появилась жесткость, которой не знала Ксении, почему Карина его боится? Так от него зависит. Если она хотела от него уйти, значит, у них все разладилось. Алик несчастный, опрокинутый, говорил искренне, что скучает. Куда делись его пофигизм и легкость, бесшабашность? Он тоже изменился. Но люди не меняются. Куда подевалось обаяние Алика? Или опять права Дина Самуиловна? Даже самые близкие люди ничего не знают о тех, с кем живут. И жена может дать голову на отсечение, что ее муж не способен на предательство, измену или жестокость, а он, оказывается, способен и на то, и на другое, и на третье.